глава одиннадцать цена самоубийства я честно держал ледяную защиту слушая как бьются сверху камни и откуда только силы все таки страх смерти сильная вещь Казалось бы, только что отдал всю магию, и все же снова могу творить чары. С другой стороны, сотворить ледяную защиту требовалось всего один раз. Дальше же только поддерживать. И сейчас я мог лишь гадать, что происходит наверху. Выбрались ли уже Мари, Рениант и ректор на эти? Все ли с ними в порядке? Передала ли Мари мою просьбу Мия? Ищет ли она меня при помощи своих способностей? И не станет ли толще камней для нее препятствием? И в этот момент меня хватило уныние Для чего мне возвращаться? Я все равно должен умереть, так какая разница, где и когда? Если я выживу сейчас, как мне потом объясняться с остальными по поводу моих дальнейших действий? Как мне смотреть в глаза Мия, когда я скажу ей о том, что должен умереть в храме Арташа? Уныние расползалось по телу все сильнее, и все меньше было желания бороться дальше. Не было смысла. Я был измучен. Я устал страдать, устал преодолевать испытания за испытанием, устал разрываться на части. Наверное, это и есть мой предел. И теперь меня ждет лишь бесконечное падение. И пусть. Сил бороться больше нет. Не хочется больше узнавать о чужих мрачных тайнах, не хочется больше быть объектом для чужих манипуляций. Хватит лжи, хватит недомовлок и утаиваний. Пусть все кончится здесь и сейчас. Ледяная защита надо мной треснула. Трещина побежала по поверхности защитной скорлупы, а между тем сверху падали камни. Ещё и ещё. И вот, наконец, защита треснула. Рядом со мной упал камень, потом ещё и ещё. Волны сыпались, больно ударяя по рукам и ногам, несколько секунд, и меня прокинуло на спину, а левую руку придавило массивным камнем. На глаза навернулись слёзы. «Кажется, её раздробило». И в последний момент я помню лишь то, как мне точно в сердце летит сталактит. Я закрыл глаза, молясь о том, чтобы все это кончилось, и в следующий момент вспышка. Я обнаружил себя висящим в странном месте. Казалось, вокруг меня было бесконечное количество огней, преимущественно синих и фиолетовых. Больше всего это походило на какое-то виртуальное пространство. Я осмотрел себя. Мое тело ни капли не изменилось, как и одежда. Ощупав себя, я пришел к выводу, что даже являюсь плотным, хотя и повис в воздухе, ибо никакой опоры надо мной не было. Однако в этот момент раздался печальный голос, которого я уже не слышал очень давно. «Ах, Дэмиан, как же обидно ты проиграл! Тебе оставалось совсем чуть-чуть до победы!» Обернувшись на этот голос, я увидел того, кого больше не надеялся увидеть в этой жизни. В нескольких шагах от меня в воздухе парил синий демон Флексорд, мой хранитель. «Ты пришел забрать меня?» — спросил я. «Почему же ты говоришь о том, что я проиграл? Я бы все равно умер». «Ах, да нет же!» — воскликнул Флексорд. «Это все было проверкой, понимаешь? Проверкой на твое право владеть такой могущественной магией воды. Ты спас Фрайсаше ценой огромных усилий. С тебя потребовали цену, и ты согласился ее уплатить». Ты справился с обелисками. Тебе намекнули на то, что жизнь свою ты можешь выкупить в обмен на чужую, и ты отказался воспользоваться этим правом. Для победы тебе оставалась такая малость — всего лишь выжить. И в этот момент ты опускаешь руки и перестаешь бороться. Ты понимаешь, что ты не просто проиграл в шаге от финиша. Цена твоего поражения слишком высока. Фактически ты покончил жизнь самоубийством. Ты же знаешь... Какие за это бывают последствия?» «Прости меня, мой подопечный», — рядом с лексортом появился белоснежный Таисиан с красными глазами. «Коль скоро я взял твою душу на попечение, то я и получал приказы о том, какими должны быть твои испытания. Знал бы ты, как мне было тяжело приказывать тебе отдать свою жизнь после того, как ты совершил немыслимое врачебное чудо для этого мира». Ты спас мое дитя от верной смерти, проявив кротость и смирение. Я наблюдал за тобой и гордился тобой. А потом ко мне пришли и вынудили создать такую ситуацию. Я же тебе уже говорил, мой маленький подопечный, что в потустороннем мире я не самый главный. Далеко не самый главный. И ведь самое обидное, что ты почти прошел свой земной путь, добавил Флексорд. В том плане что предназначенную тебе чашу испытаний при жизни ты почти осушил. Тебя бы ждала спокойная, размеренная жизнь, ведь твоя избранница, Меориале, ждет от тебя ребенка. «Что?» — прорычал я. «Как? Почему она не сказала?» «Она не хотела тебя нервировать», — сказал Флексорт, «чтобы ты был полностью сосредоточен на задаче, ведь ты делал мир, в котором будет жить твой ребенок чуточку лучше и безопаснее». И я глубоко вздохнул и попытался заставить себя успокоиться. Криками, воплями и истериками я ничего не добьюсь. Особенно здесь. «Так для чего вы со мной сейчас говорите?» — спросил я Бога Таисианов и своего хранителя. «Что меня ждёт? Я вообще умер или как?» «В этом, как ни странно, и весь вопрос», — улыбнулся хранитель. «Как бы досадно ты сейчас не проиграл, для Авиала ты сделал слишком много, чтобы даже глашаты могли так просто от этого отмахнуться. «Что за глашатые?» Уцепился я за новое слово. «Неважно!» Тут же сказал артаж даже немного испуганно. «Тебе это знать не нужно. Просто поверь на слово!» «В общем, — продолжал Флексорт, — сейчас у тебя есть выбор. Небогатый, но все же выбор. Первый. Ты уходишь на перерождение, как сам того и хотел. Однако, как ты помнишь, самоубийцы должны проживать такую же жизнь заново. Конечно, точь-в-точь -точь такой же она не будет, но общие поворотные моменты сам понимаешь. И то для того, чтобы дойти до этого этапа, придется провалиться в кошмар и искать выход оттуда. Все самоубийцы делают это. Собственно, это то, что с тобой должно было произойти немедленно, но твои поступки дали Арташу право вмешаться в твою судьбу, что он и сделал, отсрочив приговор. «И какой второй вариант?» — испуганно спросил я. Прекрасно понимая, что проваливаться в кошмар, мне не хочется от слова «совсем». Во втором случае, ты отправишься в иное место. Не могу сказать тебе всех подробностей, скажу лишь, что это мир, в котором есть живые и даже разумные существа. Хотя тебе поначалу и покажется, что это не так, и тебе придется сыграть там свою роль, чтобы вернуться в авиал. Какой у меня был выбор? Теперь Мия ждет от меня ребенка». Я разорвусь на части, но найду путь домой. Теперь моя жизнь принадлежит не только мне. Поступать так было преступлением, и теперь мне придется нести за это ответственность». «А как же Сайраш и Аксоша?» — спросил я. «Как же они будут теперь? У них родится мертвый ребенок?» «Демиан, как тебе не стыдно?» — укоризненно спросил Арташ. «Ты считаешь меня таким извергом? Или ты думаешь, что в моих покоях недостаточно душ тайсианов?» которые ждут возможности прожить новую жизнь. В конце концов, ты же сам во время моего испытания с кровью и мясом выбил одной заблудшей душе шанс на искупление. Не вижу причин не попробовать с ними. В конце концов, Сайраж пережил множество испытаний, которые заставили его поменять некоторые свои взгляды. В конце концов, думаешь, просто так он владеет именно кастетами. «Он говорил, что работал телохранителем?» — ответил я. Впрочем, какая сейчас разница? Мне уже все равно. Все лгут. На самом деле он тебе не соврал, — заметил Арташ. Просто не сказал всей правды. Телохранители требуются обычно тем, кто ведет довольно опасный образ жизни, сам понимаешь. Впрочем, встреча с тобой кардинально изменила его. Он намного пересмотрел точку зрения, особенно после того, как ты очистил его имя в глазах сородичей. Так что я уверен, он станет очень хорошим папой. «Конечно, я выбираю второй вариант», — сказал я. «Если есть хоть шанс, что я смогу вернуться к Мие и своему ребенку, разве я могу поступить иначе?» «К сожалению, для этого тебе понадобится отдать последний толк», — сказал Флексорт. «И подсказать тебе мы не можем. Ты должен догадаться сам». Я принялся устало перебирать в мозгу все, что со мной случилось, и не мог припомнить никаких долгов. То есть долг был всего один». Но если Арташ стоит передо мной и говорит, что никаких долгов у меня перед ним нет, то что тогда? Преемников польсольства я назвал, и совет от него не отмахнется. Дал возможность получить компенсацию кенчендашу и исцелил его дочь от кошмаров. «Думай, Дэмиан, думай!» — подбодрил меня Арташ. «Ты же должен понимать, что не просто так я тут до сих пор стою!» «Может, спутники?» Прайсаша я от смерти избавил. Больхиор тоже выжил хотя и он, и его отец были готовы к более печальному исходу. И кермол, которого мы избавили от вампира-психопата. Вот оно! Камень с его душой был до сих пор со мной!» Сунув в руку, я вытащил черный алмаз, и запертая в нем душа с отчаянием и мольбой заметалась, умоляя об освобождении, но почти не надеясь на него. «Что ж, наверное, это справедливо. Как я уже думал раньше судить удел богов». Вытянув руку с чёрным алмазом вперёд, я прошептал. «Отпускаю». И в следующий момент камень разлетелся на тысячу осколков, и душа чёрным мотыльком, не веря в собственную свободу, радостно рванула прочь. Впрочем, далеко она не улетела, её тут же поймал артаж «Не так резво, мой хороший», — ласково сказал он, удерживая чёрного мотылька за крылышки. «Твою жизнь прервали моей молитвой, значит, я теперь за тебя отвечаю». «Да и сам посуди, кто тебя куда пустит такого грязного? У меня есть отличное место, где ты сможешь поработать, стать чуточку чище, а потом уже полетишь туда, куда захочешь». В этот момент он посмотрел на меня и сказал, «Ты молодец, мой подопечный. Я верю, что ты справишься с тем, что тебе уготовано. Самое главное, не сдавайся». И он исчез. «Хорошо», — кинул Хлексорт, «ты справился». А теперь я могу лишь пожелать тебе удачи. Как уже было сказано, тебя ждет множество испытаний, но они все тебе по плечу. А сейчас прощай и приготовься». Следующий момент меня закрутило, завертело и понесло куда-то далеко-далеко.